Глава седьмая. О том, как встречают затмение солнца. «Ты боишься?» — спросил Андрей Натали. Она отрицательно покачала головой. В ее лице не было ни кровинки, но поскольку она и так отличалась несовременной бледностью, то и нельзя было бледность эту принять за явный признак страха. Андрей колебался, он трепетал за неё и не мог без нее. Любовь боролась в нем с эгоизмом. Наконец Натали уверенно положила свои хрупкие пальцы на его руку. «Андрей, мы же договорились. В конце концов, мое желание тоже хоть чего-то достоит. Я сказала сразу и повторяю снова. Я не оставлю тебя». И ему нечего было возразить. «Будь что будет», — подумал Белосельский. Внезапно его охватил азарт. Ну что же, посмотрим, что у нас получится. Глаза Андрея потемнели, классическое золото волос потускнело. Ресницы и брови стали еще чернее, чем были. Губы приобрели необыкновенно яркий цвет, словно по ним мазнули помадой. А вот кожа стала белой, как будто молодого человека только что загримировали под пьеро но Андрей уже не замечал испуга Натали, отразившегося в ее больших глазах при таком его изменении. Он разливал в бокалы какую-то странную жидкость. «Что это?» — пролепетала девушка, когда возлюбленный протянул ей бокал. «Это то, что поможет нам войти в астрал», — бодро отвечал он. «Преодолеть расстояние и направить сознание в нужную точку пространства». «Пей, не бойся, я контролирую ситуацию!» Натали тихонько рассмеялась. «Да что ты, Андрей, это же обычный наркотик, ведь так?» «Уволь, я не хочу травиться!» «Наркотик? О, нет! Смотри мне в глаза, любовь моя! Смотри мне в глаза!» Натали готова и уже ко всему... С неким задорным вызовом взглянула в эти зеленые, прекрасные, обожаемые ею глаза и отшатнулась, прижавшись спиной к спинке кресла. Сейчас это были уже не глаза любимого ею человека, но холодного, бесстрастного, верящего в свою дьявольскую власть мага. Чувствуя, что сейчас ей станет плохо, Натали, решив будь что будет подчиниться этой власти, схватила со стола бокал и выпила его залпом. Андрей сделал то же самое. Потом он судорожно схватил девушку за руку, пальцы их переплелись, наступило ожидание. Начиналось это действительно как сон, странно, волшебно, Ожидаемо волнующе и неожиданно прекрасно. Живописные развалины старинного замка, хоть кино снимай, Рощица, сбегающая с холма. Музыка звучала из ниоткуда, из самого воздуха, нежная, пронзительная. Прекрасные девы в венках и белых платьях танцевали под ее чарующие переливы. Они держались за руки и кружились, кружились, кружились потом расплетали свой хоровод и легкими птицами взмывали воздух. Это было совсем не то, что ожидал увидеть Андрей. Он думал о пронзительности и мощи, о странной прекрасной жути сильных колдуней. Он готовился к ужасам и страхам, а пришел на праздник фей, на кружение нежных граций. Что это было и зачем? Чьи чары? «Чей обман?» «Вот мы и вновь встречаемся с тобой». Знакомый нечеловеческий голос пробился сквозь музыку. Андрей ахнул. Он видел только раз этот облик, он не успел еще привыкнуть к нему. Себя Андрей ощущал как будто в небытии, в невесомости, он не чувствовал ни рук, ни ног, он вообще забыл о плоти. Потому-то дух, явившийся ему нынче, показался еще прекраснее, еще грознее, чем тогда, в полумраке обычной московской квартирки. Крылья ангела по-прежнему отливали красным, глаза его по-прежнему были полузакрыты, Но сейчас сиял он так, что долго смотреть на него было нестерпимо. «Добро пожаловать на наш скромный праздник, дорогой гость!» — произнес дух. «Как видишь, нас здесь много!» Что-то вроде розоватых облаков сгрудилось над землей, над страной, ставшей невесомой, как и всё вокруг землей. Внутри облаков поблескивали тонкие молнии. Иные яркие молнии разорвали вдруг облачную ткань на части. Земля освободилась от густого покрова, и зрению Андрея, тому странному зрению, которым видел он сейчас все происходящее, предстали десятки, сотни таких же ангелов. Они роились в воздухе, трепетали крылами и тоже кружились в завораживающем танце. Длинные их одежды, их кудри, легкое оперение крыльев, всё переливалось разнообразными цветами, как у диковинных жар птиц. Вот духи расступились, расчистили круг, и сияющие девушки, которых видел Андрей вначале, со звонким смехом начали танцевать в этом круге. Но теперь они манили к себе и молодого человека, грациозно помахивали руками, ласково улыбались ему, не прекращая танца, и Андрею казалось, что имя его, исходящее из множества прекрасных уст, сливается с музыкой. «Что же ты? Иди!» — сказал ему красный ангел. «Видишь, они ждут тебя». И Андрей вступил в круг танцорок. Его закружило. От легкости тела к легкости мыслей, чувств, желаний ничего больше не нужно. И лучше, вернее, слаще все забыть и не вспоминать никогда, чтобы не ушел этот танец, это упоение, это легкое безумие. И вдруг все оборвалось. Он услышал крик, страшный, надрывный крик, и узнал этот голос. Крик зазвучал внутри его существа. Он рассеял чары, вернул памяти, и выбросил очарованного Андрея в реалии привычного ему мира. Когда наркотик начал действовать... Когда заклинания начинающего колдуна обрели силу, Натали оказалась у мрачных останков стен разрушенного замка. От унылой обстановки этого места девушке сразу стало не по себе. Рощица, примастившаяся на склоне, вызывала в ней страх и неприязнь. Несмотря на летнюю пору, она была сморщенной, желтой, поникшей и, казалось, стонала под натиском ветра. Впрочем, скоро тоскливые эти звуки полностью потонули в нарастающем шуме, гаме, скрежете, скверном смехе и пронзительных воплях. Странные женщины приближались к Натали. Они кричали, смеялись и пританцовывали. Женщины были и молодые, и старые, красивые до содрогания и уродливые до тошноты». Натали, зажав руками рот, отступала и отступала от них. Она видела, даже не приближаясь, как светились красным их воспаленные глаза. Она отступала до тех пор, пока не прижалась спиной к склизкой, ледяной, шершавой стене разрушенного замка. Ничего не оставалось делать, как замереть и ждать». Одна из колдуний, у которой на тали даже маленькие рожки разглядела в спутанных длинных волосах, невидящим взглядом уставилась ей в лицо, потом резко схватила за руку и потащила за собой. В глубине рощицы на черном троне, вокруг которого в диком танце двигались ведьмы, восседало чудовище с пылающими алыми глазами, чернее черного. И только широкие крылья, не ангельские, но перепончато уродливые, как у летучей мыши, отливали багровым и двигались в такт сумасшедшей музыки. — Ты! — завизжало чудовище. — До каких пор будешь стоять у меня на пути, девчонка? Оставь в покое мою добычу, отступись от него по-хорошему». Он и так уже от тебя отступился. Натали не могла говорить, только медленно покачала головой в знак отрицания. «Вот как!» «Что ж, за свое упрямство будешь наказана!» В один миг черные тучи заволокли несчастную рощу. От этих туч отрывались мохнатые чернильные клочья — бесформенные и ощетининные. У иных образовывались вдруг рожи, вырастали рога, вытягивался хвост. Другие предпочли не размениваться на конечности, оставаясь огромными гримасничающими харями. Третьи приняли вид маленьких смерчей и закатывали в себя новорожденные деревья и все это происходило под дикий хохот и непрекращающуюся пляску ведьм. Натали смотрела на все это дело, не шевелясь и почти не дыша. На ее сухих губах блуждала вымученная усмешка. Она, пошатываясь, сделала несколько шагов вперед, похоже, намереваясь пройти через шабаш, словно надеясь, что все это сейчас исчезнет. Но вот с трона к ней протянулась тонкая лапа, когти на которой оказались длиннее пальцев. Эти когти-лезвия устремились девушке прямо к сердцу. Вот тут-то Натали издала ужасающий, безумный, пронзительный крик». У Андрея кружилась голова, в глазах туманилась, но все-таки он понял, что опять здесь, здесь и сейчас, в привычном мире. И он увидел Натали и услышал. Она лежала без чувств на полу, глухо стонала, по лицу ее проходили судороги. Андрей бросился на колени, приподнял девушку, приблизил ее лицо к своему — «Очнись!» — закричал он, — «девочка моя! Это я во всем виноват! Да что же с тобой такое?» Он всячески пытался привести ее в чувство, но ничего не получалось. Стиснув зубы, девушка стонала все глуше. Ее лицо осунулось, холодный пот обильно выступал на бледном лбу — и нежных висках синими прожилками, склеивая растрёпанные рыжие завитки. Бред. Это бред, — уверял себя сходящий с ума Андрей. Неужели мы не спим? Неужели у неё было какое-то видение, которого она не выдержала? И тогда значит, что это я всему причиной? Да. Я приношу горе всем, кто любит меня. «Нет сомнения, я просто проклят!» «Солнышко!» — тихо попросил он. «Очнись!» И глухо заплакал, прижимаясь мокрым лицом к разметавшимся огненным волосам. Пальцы вдруг ощутили что-то твердое, гладкое и прохладное. Это был большой католический крест — который Андрей случайно сорвал с Натали, когда старался привести ее в чувство. Крест! Словно россыпь хрустальных горошин, нежно и печально зазвенело, разбиваясь о пол, Андрей закрыл глаза. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Он произнес это четко, осеняя девушку крестным знаменем, потом положил ее на пол и сам опустился рядом с ней. Натали не могла сделать ничего, чтобы не лицезреть мерзкие хари, чтобы не видеть когтистую лапу, неотвратимо приближающуюся к ней. Она видела все это не телесными очами но лапа замерла у её груди, так и не вырвав сердце. Католический или православный, но крест есть крест. И когти остановились у креста. Девушка напряглась изо всех сил. Было чувство, что земная тяга увеличилась в несколько раз. Ее уклонило к земле, её грозило разорвать на части. Она не знала ни одной молитвы, но повторяла про себя «Иисус Христос». В одном этом имени было спасение, но не в имени, сочетании букв, а в самой сути, в самой личности того, кого звала она сейчас, в кого верила теперь как в живого. Кто был ее единственной надеждой? Единственным светом в кромешной тьме, вдруг охватившей ее, она звала его как друга, который никогда не предаст, и как отца, готового на смерть за свое дитя. И тьма рассеялась. «Во имя отца и сына и святаго духа!» — услышала девушка встречную молитву, И сияние, потоки, море, океан, мягкого лучезарного света, окутов измученную душу скрыли от нее всю мерзость, всю скверну и черноту. Наталья открыла глаза. Она лежала на полу в знакомой комнате, рядом с ней лежал Андрей, вниз лицом и горько плакал. «Тебе всё почудилось», — упрямо повторял он через час, будто уже успел забыть, что еще так недавно оплакивал свою подругу, словно мертвую. «Ведь я же видел совсем другое». «Ты видел то же самое». Натали, уставшая, измученная, словно выхолощенная, очень не хотела спорить. Но и согласиться с Андреем никак не могла. Мы видели одно и то же место, пойми, Андрей, и одинаковые силы играли с нами, и пытались проделать с нами одно и то же, но по-разному. Интересно, чего же именно хотели они от нас? Да затащить в преисподнюю. Тебя с помощью красивых девушек и разноцветных ангелов, а меня... Нет, солнышко, радость моя нет. Андрей не хотел слышать ничего подобного. «Ты сама знаешь, из меня колдун никудышный, это все наркотик». «Милый, да ты и сам в это не веришь». «Я знаю только одно. Тебя я больше никогда не втяну в подобные дела. Прости меня, родная моя, я едва не убил тебя». Я должен был подумать о твоей впечатлительности, о чувствительности твоей натуры. Натали даже стукнула по столу кулачком. «Моя чувствительность? Причем тут это? Ты едва себя не убил, Андрей, себя. Ты слышал мой крик? Выходит, что это я вызвала тебя оттуда? Но тебе Бог помог, как и мне, вот что!» «Я ничего не знаю, любимая», — устала выдохнул Андрей. «Хорошо бы выспаться как следует и все забыть». Натали посмотрела на него с невыразимой грустью, сокрушенно покачала головой. «Ты неисправим, увы. Милый, мне остается только одно — начать молиться за тебя. Ты сам не хочешь, не можешь, и я...» «Что?» «Я начинаю бояться тебя, Андрей». «Неужели?» «Жаль, как жаль!» «Кого боишься, уже не сможешь любить всей душой, разве не так?» Натали поднялась. «Я смогу тебя любить и буду любить. Я не смиряюсь». — Не отдаю тебя, не уступаю. — Я могла бы отдать тебя женщине, но не отдам дьяволу. Я христианка и буду бороться. — Хорошо, — равнодушно ответил Андрей. Он уже думал о чем-то другом. Скорее всего, решила Натали, он уже во власти нового сюжета. Она наклонилась над ним горячо, поцеловала его в лоб, потом в щеку. «Теперь я не оставлю тебя. Даже если я тебе стану не нужна, буду рядом». Очень хотелось поскорее домой, выспаться, успокоиться, прийти в себя. Но девушка понимала, что никакого отдыха сейчас не получится. Она не поехала домой, целый час гуляла возле дома Андрея и размышляла. Постепенно мысли становились все более упорядоченными, а чувства ясными. Натали уже казалось, что она знает, что должна делать. Оставалось лишь одно — поговорить со священником. Едва в дворике показался Женька, которого и ждала Натали, она взволнованно бросилась ему навстречу. «Жень, здравствуй, ты можешь мне помочь? Я хочу встретиться с твоим отцом Дионисием». Вот так. Закончила Натали свой рассказ. Я прошу вас с помощью, отец Дионисий. Я хочу перейти в православие. Зачем? — тихо спросил священник. Этот вопрос не смутил девушку. — Вы думаете, что это не серьезный шаг? Это не так. И дело не в пережитом страхе. Дело в том, что я поверила. — Да. Поверила в живого Христа и хочу быть с ним. Я знаю, что между католичеством и православием есть догматические различия, но я никогда не вникала в них. Собственно, вообще не интересовалась религией, но сейчас я хочу. Во-первых, войти в ту церковь, где был крещен Андрей. Я люблю его и желаю принадлежать к одной с ним конфессии. Но не это главное. Главное в том, что я вполне верю в православие. Почему верю? Не спрашивайте, сама не знаю, но верю. Я должна, наконец, стать христианкой не по названию. Меня крестили в католичестве только по традиции, но моя жизнь отныне связана с Россией, и мое приобщение к христианству должно происходить именно в православном храме. «Вы поможете мне, отец Дионисий?» «Конечно», — ответил священник, — «конечно же, Наташа». Первым, что побудило Белосельского взять билет на самолет до Петербурга, было чувство острой досады и обиды. Случайно, выглянув в окно примерно через час после ухода возлюбленной в тот злополучный вечер, он застыл от изумления, обнаружив, что Натали не ушла, а как ни в чем не бывало, расхаживает взад-вперед перед подъездом. Хотела окликнуть ее, но что-то его удержало. Андрей стал внимательно следить за девушкой, и сердце ревниво дрогнуло, когда он заметил появившегося из арки брата и увидел, как стремительно бросилась к нему Натали. Нет, он не подумал так уж прямо, что девушка успела перемениться в самых сильных своих чувствах за какой-то час. Но предположил, что, разочаровавшись в любимом, испугавшись его, Натали вполне могла обратиться к Женьке за, так сказать, духовной поддержкой. Ну, от духовной поддержки перейти к чувствам более нежным, дело только времени. Тем более, что теперь брат уж своего не упустит». Едва Андрей подумал об этом, как все в нем взбунтовалось. «Ах, вот как!» «Ну и пусть». «Я один не останусь, у меня есть женщина, и она, между прочим, звала меня к себе». В этот миг его охватило вдруг жадное, едва ли не бешеное желание увидеть Лидию. Еще раз посмотреть в медовые глаза, ощутить у себя на лице знойное дыхание. Андрею вдруг настолько захотелось этого, что он даже не мог толком заснуть в ночь перед полетом. Все представлял себе свою черноволосую ведьму. Адрес, что она ему оставила, был аккуратно переписан в записную книжку и выучен наизусть.